Альфредо сказал Терезе, что если их станут преследовать, нужно предупредить представителей властей Британии в Рио. Тереза с интересом слушала его рассказ о том, что граждан иностранных государств должны защищать от местных угроз. Она и представить не могла, что правительство станет заботиться об одном маленьком человечке, о таком, как она. Но им противостоял безумец, этот американский профессор. Тереза не удивилась, когда Антонио назвал его сумасшедшим. Она так и подумала. Девушка будто снова увидела этот выступающий рот, выталкивающий к ней слова и зеленые вытаращенные глаза, не видящие ничего, потому что все внимание этого человека направлено внутрь, на его навязчивую идею. «Это так важно?» — спросила Тереза у Альфредо. «Знать, что представляет собой Бен?» «Говорят, что он может быть атовизмом из далекого времени, очень далекого, тысячи лет. Исследовав его, они смогут понять, какими были древние люди». Терезу посещала подобные мысли но она была никак не связана с ее страстным беспокойством о Бене. Она считала, что относится к нему как к ребенку, по крайней мере, как к беспомощному существу. Ее не волновали древние люди. Она любила беднягу Бена. Во время этого разговора в пустой душной комнате, пока они пили Кока-Колу, они напомнили друг другу, что существует еще одна пугающая проблема. Ведь Бен... Верил, что Альфреда знает, где найти людей, похожих на него. «Мы должны рассказать ему», — сказала Тереза, вспоминая восторг Бена. Казалось, что все его существо становится больше и трепещет от мысли о них. Но когда она думала, что все ему скажет, по телу пробегала дрожь. Сказать, что это всего лишь мираж — Просто рисунки на каменной стене. Это ужасно, ужасно, жестоко. Но Бен должен все знать. А мы можем отвезти его посмотреть эти наскальные рисунки? Это ведь лучше, чем ничего. Когда я работал в шахте рядом с Жужуем, я поднимался в горы высоко, Тереза. Мне нравится ходить одному по горам, но они очень-очень-очень высокие, Не то, что у нас на родине. Немногие туда поднимаются. Однажды утром я проснулся. Когда я ложился, было темно. И увидел прямо перед собой наскальные рисунки. Их освещало солнце. Когда солнце светит, их видно хорошо. Но когда поверхность скалы в тени, можно пройти рядом и не заметить. Но нам стоит туда сходить. Тереза знала. Сколько у Бена осталось денег? Она отложила достаточно много, но не собиралась тратить больше, чем нужно. У Альфреда были сбережения. На три дешевых места в самолете более чем достаточно. — Не проблема, — сказал Альфредо. — Я скажу другу, чтобы он подъехал и отвез нас на машине. У меня есть друзья. Я работал в шахтах три года. Я снова найду работу. Поживу какое-то время подальше от Рио. Мне это уже приходилось. Я тебе расскажу, Тереза». Оба думали о том, что если Альфредо будет работать в шахтах, а Тереза останется с ним, все, чего она достигла в Рио, пойдет прахом.